На следующее утро Ян, наконец, похвастал перед отцом новыми знаниями. Купец остался очень доволен и на радостях даже отпустил их гулять до обеда, дав сегодня выходной от занятий. Ян потащил его на площадь, где артисты в полдень собирались давать представления, но по пути на набережной они неожиданно встретили Дарью. Та шла под руку с еще одной девушкой, обе были одеты в одинаковую форму, тёмно-коричневое платье до да щиколоток с зелёной отделкой воротника и манжет. Это было так похоже на школьную форму, что Иван опять задумался, а есть ли тут школы, и почему туда не ходит его друг? «О, привет!» — заулыбался Ян. «Вы откуда? Из школы? Привет, Марьян!» «Здравствуй, Ян!» — поздоровалась высокая русоволосая девушка. Она чем-то напомнила Ивану тот типаж, что среди его одноклассников именовался «Инстаграм-девочка». Очень четкие густые брови, слишком длинные, чтобы быть натуральными ресницы, темно-серые тени вокруг водянисто-голубых больших глаз и слегка припухлые от природы яркие губы. Девушка, безусловно, была красива, но лично Ивану такая красота совсем не нравилась. Он только сейчас обратил внимание, что Дарья — в отличие от подруги, вообще не пользовалась косметикой, но выглядела при этом гораздо ярче и интереснее. «Нет, мы с похорон идём. Из школы, конечно, разве не видно? Кстати, Марьяна, познакомься, это Иван, дальний родственник Яна. Приехал к нему погостить. Иван — это Марьяна, дочка главы городского совета нашего города, неподтверждённая шателлиенесса». Иван попробовал мысленно повторить титул девушки, но запутался и понял, что ему срочно надо изучить как минимум местный табель о рангах, а то постоянно будет в неловкие ситуации попадать. Немного растерявшись, он сказал дежурная «Очень приятно». Дарья натужно улыбнулась. Иван приехал издалека и пока еще не выучил местные правила и добавила, повернувшись к Ивану, Ты, обращаясь к Марьяне, должен добавлять «сударыня», «ваше благородие» или, в крайнем случае, «сеньора» на северный манер, пока она милостиво не разрешит тебе не использовать официальное обращение каждый раз». Марьяна благодарно улыбнулась подруге, а потом, выдержав паузу, жеманно произнесла «Ах, ладно вам, ваш друг, мой друг, а какие могут быть официальные обращения между друзьями?» Можешь обращаться ко мне просто на «ты», Иван. Я же уже когда-то разрешила это Яну». «Благодарю», — вдруг вырвалось у Ивана. Марьяна благосклонно кивнула. «А вы учитесь вместе?» — осторожно спросил он. Насколько он помнил из истории, аристократы никогда не ходили вместе с простыми людьми в одну школу. «Да. Дарья ходит со мной в одну группу, потому что ее мама — одна из наших преподавательниц» пояснила Марьяна с улыбкой. «А откуда ты приехал?» Иван растерялся, не зная, что ответить. «Но его спасла Дарья». «Он из восточной столицы, из Твери». «О -о -о -о — уважительно протянула Марьяна. «Надо будет с тобой как-нибудь поболтать о том, что у вас там носят и как живут». Иван понял, что надо срочно сменить тему, и, прикинув, что девушка уж точно не младше его, но при этом все еще не подтвержденная, — уточнил. — Прошу прощения, если я правильно понимаю, у вас, то есть у тебя, тоже на днях инициация в столице. Марьяна помрачнела. — Она так волнуется из-за нее, что зря-то упомянул. — У нее теперь настроение испортится на весь день, — засмеялась Дарья. — Ну ладно, мальчики, вы куда-то своей дорогой шли. Еще увидимся. И, подхватив подругу под локоть, практически поволокла ее прочь. Было видно, что та хотела спросить ещё что-то, но ей не дали такой возможности. «У Марьяны практически нет силы», — пояснил Ян, когда они отошли подальше. Вот и расстроилась. «У её отца-то титул невелик. Хоть он и именует себя на северный манер шатильоном, но по сути это тот же жупан, самый мелкий дворянский титул, ниже некуда». Ещё шевалье есть, но его только за воинские заслуги дают, тем, кто силы вообще не имеет. Наш глава женился на простой девушке. Кровь ещё разбавилась, сам понимаешь. Марьяна рискует потерять всё. Не только отцовский титул, но и вообще всё наследство, раз не дворянка. Переживает она по этому поводу жуть. Очень хочет быть мастером, чтобы к ней все госпожа обращались. Иван понял, что ему срочно надо восполнять пробелы в образовании. А то как начнет его эта девица расспрашивать о восточной столице, а он даже не в курсе, что такая вообще есть. Поэтому как только они вернулись домой, он пристал к Яну, чтобы теперь тот учил его истории и географии. Пока Ян рылся в отцовских книгах, разыскивая атлас, Иван спросил. «Ты говорил, что в городе есть еще мастера, а тут глава города всего лишь жупан». «Почему?» «Конечно, мастера еще есть. Тут есть у нас и бароны, и баронет и граф один живет. Старик, правда. Ты его и напугал как раз. Городской глава – это должность такая странная. У княгини на побегушках. Тот, кто головой отвечает, чтобы в городе все хорошо было. Правит-то, Ирма. У главы ответственности много, а привилегий никаких. Так что ты не робей. Марьяна корчит из себя аристократку». Но на самом деле любой мастер считает ее такой же простолюдинкой, как и нас с тобой. Из-за этого, кстати, она тоже ужасно переживает. Да и денег у них немного. Пока вся ее радость от дворянства — это только право проживать в ратуше доходить да в школу для господ. А почему ты в школу не ходишь? Ну, куда мне? Я четыре года отходил в училище. Там нас читать, писать и считать научили, и все. Свободен. Дальше вон отец обучал. Теперь ты мне на голову свалился. А у Дарьи с Марьяной настоящая школа для благородных девиц. Дарье, конечно, там тяжело было бы. Она же там одна из простых среди детей-аристократов. Но у нее характер такой... Поди обить. Даже мастеру разума не сладко придется. Хотя настоящих сильных мастеров в школе нет. Там в основном такие, как Марьяна. Дворянские дети без особых способностей. Почему? Настоящих мастеров, которые подают надежды иначе учат. Им вот как раз всякие химии, физики нужны. У них либо домашнее обучение, либо их в твой мир отправляют. В женской школе ничего подобного не преподают. А чему их там учат тогда? Литературе, риторике, управлению домом и прислугой, ну, медицине вроде еще, уходу за детьми, танцем, музыке, гимнастике. Некоторые фехтования практикуют, по желанию». «Надо же», — вырвалось у Ивана, — «у нас все иначе. Девочки учатся так же, как и парни». «Странный у вас мир», — пожал плечами Ян. «До сих пор не пойму, как он вообще устроен и не разваливается. Тебя послушать так никакого порядка. Дворянства нет, все равны. Как вы так развили, что нас опередили?» Иван задумался. «На земле вроде все совсем не равны были». Но когда он в свое время попытался объяснить это Яну, тот не понял, как власть вообще может на богатстве держаться. То есть кто куш сорвал, тот и власть получает. Это же бардак какой-то. Деньги-то они то одного, то у другого. И Иван понял, что тема слишком сложная, чтобы так просто все по полочкам разложить. В этом мире действительно все было просто и понятно даже ребенку. У кого лучше способности к силе, у того выше титул который дает и земли в управлении, и власть над ними до самой смерти. Причем все это не наследуется. Дети после 15 лет должны доказать свою состоятельность и получают все строго по способностям. Если Ирма не сможет подтвердить титул княгини и после испытаний станет какой-нибудь графиней, то ей придется покинуть замок. Управлять такими большими землями может только князь. В Розеградский замок въедет более сильный мастер, а Ирму назначат в другое графство. Такая система была очень стабильна. Никаких революций, интриг, споров за наследство и дворцовых переворотов. Бросить вызов более сильному мастеру было практически самоубийством. Кстати, а почему, если мастера разума так легко ходят на ту сторону, то не притащит оттуда те же смартфоны, автомобили и все остальное? Пробовали? Дураки среди молодых до сих пор попадаются. Один в столице, вон даже автомобиль как-то притащил. Чудом жив остался, когда тот рванул. Вся ваша техника тут бесполезна. Хорошо, если просто не заработает, а то и хозяина покалечить может. Два года назад в газете писали, что такая же волшебная коробочка, как у тебя, молодому графу пальцы оторвала. Нарастили обратно, конечно, но мог и сильнее пострадать». — Почему твой этот фон работает? Я вообще не понимаю. — Ну вот, нашел атлас. В толстой книге в кожаном переплете были очень подробные планы окрестностей каждого города. А на первой странице была общая карта. На первый взгляд география этого мира в общих чертах совпадала с земной. На месте Голландии было море. Кое-где линия берега шла вроде чуть иначе, но все-таки было похоже. Империя Ордена располагалась на территории Европы, включая часть России, до Урала. По Уральским горам шла толстая, извивающаяся линия, восточней которой простиралось белое пятно с нарисованным крылатым змеем. — А это что такое? — спросил он у Ян, откнув пальцем в Уральские горы. — Это Великая Стена. За ней располагается восточная страна повелителей драконов. Ну, вроде так. На самом деле никто не знает, что там. Из-за стены никто не возвращался, хотя перебраться многие пытались. «Там что? Реально живые драконы?» «Честно говоря, не знаю, почему ее так называют. Из-за стены тоже никто никогда не появлялся. Орден вроде один раз сунулся туда с отрядом мастеров разума, но судя по тому, что дальше на эту тему никто ничего не говорил и не писал, то явно все неудачно прошло. хорошо. А на западе за океаном? Там же тоже земли. Тут на карте только восточное полушарие. Постой. То, что планета круглая, ты же знаешь, — спохватился Иван. Или тут еще считается, что мир на трех китах стоит? И Иоанн с негодованием посмотрел на него. Ты что, считаешь, мы совсем дикари? Конечно, круглая. И про другие планеты тоже слышал от Дари, А карт на запад дальше нет, потому что Великий океан никому переплыть не удалось. Там такие шторма, что все корабли сгинули. Даже мастера не справились. Я не знаю, сколько раз пытались, но давно уже перестали. Только зря корабли да людей терять. Самоубийц больше нет. Хорошо. А на юге дальше что, тоже стена? Да там пустыни, да дикари одни. С ними не ни торговать, не договориться не получается. Мирных купцов они грабят и убивают. Войной на них идти можно, но за что сражаться-то? За песок, да и их нищенские тряпки. Они к нам тоже пару раз сунулись. Им орден показал, где раки зимуют, и все. Тишина. Ни мы к ним не лезем, ни они к нам. То есть вот это восьмушка планеты? Это все известные вам территории? Ну, да. Ян, ты даже не представляешь, сколько всего вам еще предстоит интересного открыть. Даже завидно. Хотя стоп. Ты, кстати, кем хочешь стать, когда вырастешь? Ян растерялся от неожиданного вопроса. — Ну, честно говоря, не знаю. Он почесал затылки. — Стоять у прилавка мне скучно. Не понимаю, как это может отцу нравиться. Мне приключений бы. Да где же их тут сыщешь в нашем городке-то? Я вот этот наш союз чужом придумал только, чтоб хоть какие-то события, риск, интерес. Ну, не знаю, как еще сказать. Ты даже не представляешь, как я тебя понимаю. Давай поедем в путешествие. Когда сможем? Там столько удивительных земель. За океаном, на юге, на востоке. Даже если за эту таинственную стену не ходить, впереди такой простор для открытий и приключений. А ты поди знаешь, что там. Конечно! Карты этого мира почти совпадает с моей. Отличия не сильные. А значит, там, за океаном, еще целых два континента, которые больше, чем вся ваша империя. На юге, за пустынями тоже. И далеко на юго-востоке еще. Я знаю, где эти земли, но неизвестно, что на них. Какие племена, какие люди, страны, обычаи. Это же самое интересное, елки-палки. Я, наконец, понял, чем хочу заняться в жизни. Здорово. Только почему ты решил, что у тебя получится то, что у других не вышло? Мастера разума так вам ходят? Значит, тоже знают про эти земли. Но у них-то ничего не получилось? Не знаю. Мне кажется, у меня всё будет по-другому. Со мной рядом всё происходит так, как в моём мире положено. Сила не работает, а смартфон, наоборот, пашет, как и должен. Думаю, и корабль со мной на борту будет вести себя так, как у земных мореплавателей. Шторма, конечно, тоже случались, но не настолько страшные. «Я бы сплавал за океан», — мечтательно сказал Ян. «Договорились. Только для этого ещё столько выучить нужно». Да и корабли построить. Кстати, об учёбе. Теперь очередь истории. Учебников у тебя нет, как я понял, так что тебя буду мучить. Почему вы называетесь империей, а императора нет? И почему у вас язык поменялся? Как поменялся? Ну, на старых могилах надписи все на другом алфавите. Вас кто-то завоевал? Или вы, наоборот, завоевали эти земли? Нет, никто никого не завоёвывал. То есть раньше тут вообще мира не знали. Куча мелких княжеств, каждая с каждым враждовало века непрерывных войн. Голод, болезни, темные времена, как у нас их называют. А потом... Тут Ян перешел на шепот. Потом пришли боги и все изменили. Почти три века назад это было. Они дали нам и новый язык, и знания, и вообще принесли мир на эту землю. «С тех пор войн у нас не было. Ни одной». Иоанн вздохнул. «Боги и назвали нас империей, потому что под единым началом соединили кучу народов и земель. Сделали три столицы — северную, восточную и южную. Каждый управляет своими землями, а общие важные решения для всей страны принимаются на Совете столиц. Там у нашей Южной два голоса, а у остальных по одному». «Наша главнее, потому что орден здесь богов сверг первыми, а раньше у нас тут основные боги и жили. Северное, Лондиниум, у них там и наречие свое, и буквы им почему-то старые оставили, но наши наречия они тоже все знают. Восточная столица — Тверь. Там на одном с нами наречии говорят. Боги, кстати, оттуда к нам явились. А вот откуда в Тверь пришли, я не знаю. Слухи ходили, что чуть ли не из-за стены, У нас раньше даже календарь начинался от их пришествия. Сейчас, значит, 258-й год был бы. Теперь опять старое летоисчисление вернули. По нему теперь 7519-й. Почему? Четверть века назад мастера разума восстали и уничтожили богов. Тогда и началась власть ордена. Не все поначалу это приняли. Кое-кто еще богов помнил и чтил но орден постепенно уничтожал даже саму память о них. Лет пятнадцать назад прокатилась волна беспорядков. Одни мастера против других воевали. Бабуля говорила, что это те, кто богов вернуть хотели, против ордена сражались, но проиграли. С тех пор любое упоминание богов совсем под строгим запретом. О них даже детям не рассказывают. А то вякнет кроха, не подумав, как тут же инквизиция у ворот. «А какие они были? Боги эти?» «Сам не видел, понятно. Говорят, что выглядели совсем как люди. Но взглянешь в глаза и не перепутаешь. Бога, значит, и человека. Глаза какие-то особенные. Ну и сила у них божественная, как у самых сильных мастеров разума, и даже еще сильнее». Иван вспомнил удивительные глаза Ирмы. «А зачем богов свергли?» «Что, при мастерах лучше живется?» «Что ты?» я на пять перешел на шепот. «Боги о всех заботились, а мастера разума только о себе. Ну, ты на площади видел же. Парень вовремя с пути кареты не отошел и огреб. Это ему еще повезло. Магистр мог бы его одной мысли убить. Мы же для них, как скот. Наша княгиня еще ничего заботится, но таких мало». Те, кто летом на море приезжает с других земель, иногда такого понырасскажут. Жуть берет. Каждый раз думаю, как хорошо, что в Разеграде родился. А почему же народ терпит? А что делать-то? Мастера разума уже все сильны. Они любую армию движением руки в порошок сотрут. С мастером только другой мастер тягаться может. Да и то вон. Некоторые пятнадцать лет назад пытались, и все. Нету их.